Глава одиннадцатая. Агарис. Триста девяносто девятый год. Круга скал. Восьмой день весенних ветров. Ениоль был жесток, умен и хитер. Робер не сомневался, что ради непонятного первородства гигант пожертвует всеми и собой, но он был честен, в отличие от Лиса и хогберда Эпене верил этому человеку. Чувствовалось в гаганском старейшине нечто неуловимое, свидетельствующие, что достославный из достославных, не лжет. Гость желает знать, почему внуки Кабеохова ждали века. И схватились за дни? — Да, — подтвердил Робер. Понять, почему гаганы прицепились к альда именно сейчас было важно. Но маркизы волновали другие вещи. Однако, как говорят берисцы, только козлы начинают разговор с главного. У бакранских козлов, впрочем, разговоры получались неплохо. Правда, им подсказывал Рока Алва. Достославный из достославных коснулся вьющейся бороды. Время, отпущенное внуком Кабеоховым, кончается. И с ним водой в песок уходит благословение его. И приходят времена пустые и недобрые. Пустые и недобрые времена пришли давным-давно, но вдаваться в философский диспут Толигоец не собирался. Достославный из достославных говорит о конце времен. Спасибо покойному толмачу, научившему гаганским оборотам. Но откуда пришло это знание? Ениоль задумался. Сын твоего отца много спрашивает и много думает. Жаль, не ты, внук Кабеохов. Роберт тоже об этом сожалел, но по другой причине. Первородство и корона его не занимали но тогда Меллет была бы связана кровью не с Альдо, а с ним». Иноходец взглянул в мудрые чужие глаза. «Клянусь честью, сохранить любую тайну, но я лучше дерусь с открытыми глазами и хочу знать, что нас ждет на вашей дороге». «Дороги правнуков Кабеоховых и внуков его еще не слились», — веско произнес Гаган и тревожит это сына моего отца превыше всех иных бедствий. Робер из рода Флоха знает о приметах, что предвещает падение внуков Кабеоховых. Рабер покачал головой. У него не хватало сил продолжать низать словесный бисер. Иноходец любил Гагань и верил Яниолю, а погибший Толмач почти стал маркиза другом, но Толегойцу тяжело продираться через багряно-земельскую патоку, а военному понимать клириков и сиентификов, хоть своих, хоть чужих. Есть четыре условия и четыре приметы. Каждая в отдельности не говорит ничего, все вместе кричат о многом. Сын моего отца вздохнет спокойно когда блистательные покинут отягощенный бедой город. Жизнь первородного дороже всего золота мира. Покинуть Агарис? Он бы и рад, но как же Мелет? Опасность грозит только Альда или всем? — Всем, кто дышит, и чья кровь горяча, покачал головой Гаган. Бежавшие твари знают правду, но людям Кабеох подарил разум — Однако отнял чутье. Род человеческий, подобно роду древесному, пускает слишком глубокие корни. Мы должны предупредить, — Робер сжал кулак, — если это так опасно. И что скажут первородные, бредущим со свечами? Что старый народец верит крысам и кошкам, а не Испирадору? Город проклят. Но кто это видит? Яниоль не ошибался. Люди не бросят своих домов, да и куда они пойдут? А Гаррис, велик и богат, кто захочет из уважаемого человека превратиться в жалкого беженца? Бегут от войн, от чумы, от паводков, но ничего подобного святому граду не грозит, остается уподобиться сородичам Климента и удрать, а остальные пусть, живут как хотят. А правнуки Кабеоховы? Они уйдут? «Сын моего отца благодарен блистательному». Голос достославного звучал со странной теплотой. Каждый правнук Кабеохов сам взвешивает свою судьбу на весах разума. А разум не любит того, что нельзя измерить и сосчитать. Эпине молчал, не отрывая взгляда от морщинистого, но все равно совершенного лица. Может, они сальды и первородные, но куда им до правнуков Кабеоховых по части внушительности? Эспиратисты отними у них иконы на знаки и древний язык, станут обычными людьми, а истинники — и вовсе людишками. Зато, достославные из достославных, как его ни одень, величие сохранит. Такими, наверное, были пророки и первосвященники. Раз в четыреста лет шар судеб из обители одного сына Кабеохова катится в дом другого негромко сказал Гаган. «А следящие из мглы ждут, чтобы схватить его, но не удержать им его, и выронит они шар, и канет он в небытие, если не остановят его именем Кабеоховым потомки его». «Закатные твари! О чем это он? Дома, шары? Кто-то, где-то следит?» «Блистательному трудно понять внука моего деда?» «Трудно», — признался Робер. «Я не читал ваших книг и узнал о вас совсем недавно». Достославный задумался. «Первородный потомок огнеглазого Флоха. В его крови спит великое знание. Правнуки Кабеохову могут пробудить старую кровь и вернуть забытое. Но блистательный еще не оправился от болезни». «Я здоров!» — встрепенулся и находит, зная, что врет. Дух, названного Робером, исполнено отваги и безрассудства. В голосе Гагана звучало сомнение, но тело его подобно загнанному коню. «Да я в сорок раз быстрее поправлюсь, если буду знать, что со мной творится!» Робер совершенно позабыл, что перечит человеку, о котором в Агарисе, и говорят-то шепотом. «Блистательный решил?» Достославный из достославных поднялся. Остается исполнить. Шар уже стронулся. На грани эпох ничего нельзя откладывать. Не прошло и пятидесяти лет, как братец Альберт вспомнил сестричку-матишку. Тьфу! Матильда едва сдержалась, чтобы не швырнуть послание в окно. Великий герцог калацский на двенадцати страницах истекал слюнями и соплями, то вспоминая детские шалости и юношеские грёзы, то расписывая болезни и таланты деток, внучков и внучек. Во внезапно вспыхнувшее родственное чувство вдовствующая принцесса не верила. Во время избрания Эспирадора богоданный братец сестру не узнал, хотя судьбе было угодно столкнуть их нос к носу. Разумеется, Матильда Ракан Альберта Мекчи тоже не узнала. Но ощущение годливости осталось, и вот теперь слезняк рассыпается в любезностях и чуть ли не умоляет их сальдо переехать в Алад. Какой изерг его укусил! Матильда еще раз прочитала письмо, решила, что такую гадость следует запить, хватила кассеры и задумалась. С одной стороны, ужасно хотелось написать братцу все, что она о нем думает, с другой, с другой она смертельно устала от агариса. А после смерти Адриана у нее здесь не осталось никого и ничего. Могилы? Это только могилы. Некоторым удается связать холмики под кипарисами, с ушедшими в рассвет, а у нее не выходит. Эрнани, его смешливая курносенькая Ида, даже унылый Анести, не имели ничего общего со скорбящими ангелами, опускавшими над белыми плитами свои факелы. Умирая, умирают. Если что и остается от прошлого, то это память. Настроившись на философский лад, ее высочество плеснуло себе еще, но выпить помешал Климент. Непостижимым образом выбираясь из комнаты Рабера, крыс являл свое присутствие везде, где можно было что-нибудь слопать. Матильда хмыкнула, вытащила из сплетенной ернской шкатулочки печенье и хотела положить на край стола, но передумала и обмакнула в кассеру. Его крысейшество ловко взобрался по скатерти наверх и принялся обнюхивать подношение. Печенье было мокрым и подозрительным. Климент попятился, чихнул, почистил усы и с сомнением посмотрел на угощение. — Твою кавалерию! — принцесса ополовинила бокал. — Еще чихает! — А ну, лопай! Крыс двинулся вперед, усиленно дергая носом. На его мордочке явно читалось подозрение. «От выпивки еще никто не сдох», — заверила Матильда, по крайней мере сразу. «И вообще, ты мужчина или кто?» «Климент был мужчиной. Он сделал последний шаг, еще разок обнюхал печенье и принялся за дело. Так-то вот». «Твое здоровье, хвостатый!» — принцесса подняла бокал. Он предназначался не для кассеры, а для вина, но какой смысл хлебать из наперстков? Все равно выпьешь столько, сколько выпьешь. Климент грыз, Матильда глядела на валявшееся письмо, тикали часы, по стене ползла муха, и надо было решать. За неимением другого собеседника вдовствующая принцесса решила поговорить с крысом. Эх, была бы жива мупа. Альдо предлагает купить дайцкого щенка, но она пока не готова. «Ну, что будем делать? Поедем или как?» Крыс повернулся на голос и снова чихнул. «Говоришь, поедем?» Женщина вытащила еще одно печенье, искупала в бокале и протянула Клименту. «И я так думаю. Гнусное место этот Агарис. Сколько можно здесь сидеть? Альберт дрянь, ну или воруки с ним, зато я тебе такие елки покажу. Закачаешься?» Клемент уже качался, однако мужественно доплелся до второго печенья и вгрызся в пропитанное кассерой миндальное сердечко. «Уважаю», — заверила крыса Матильда. «Все решено. Едем домой. Твою кавалерию. я высочество запустило пустым бокалом в дверь. Сорок семь лет! Сорок семь лет я торчу в этой умоленной дыре! Хватит!» «Это ты в меня?» Вошедший Альда с удивлением уставился на осколки. — С Хогбердом спутала? — Не в тебя, — заверила принцесса. — Присоединяйся. — Мы едем домой. «Как — Как? — не понял внук. — Там же Аллары. — Там мой братец. Матильда скривилась. — А он гаже всех Алларов мира. — Но там хотя бы свечками не воняет. Я, между прочим, дочь и сестра Аллатских герцогов, твою кавалерию. И мое место в Аллате. — Внук, ничего не понимая, уставился на бабку. Клемент покончился со вторым печеньем и зигзагами направился к плетенке с лакомством. Альда вытащил какой-то коржик и снул крысу под нос. Тот обнюхал, сел, а вернее, плюхнулся на задние лапы и возмущенно заверещал. «Косеры хочет», — сообщила вдовствующая принцесса. «И то сказать. Сухая корка рот дерет». «Роберт тебя за своего зверя убьет», — предупредил внук предпринимая еще одну попытку угостить Климента сухим печеньем. Возмущенный крыс щелкнул зубами. Альда засмеялся. «За что пьем?» «За все хорошее». Матильда махнула бокалом в сторону Климента. «И за всех хороших, хвостатых и безхвостых. Робер ничего не помнит, и хорошо. Она бы сквозь землю провалилась. Примись, парень, оправдываться и просить прощения свою кавалерию. Да она была счастлива. В последний раз в своей жизни. Ей нужен был кто-то вроде иноходца. Она польстилась на несчастненького изгнанничка с голубыми глазками. Дура. Внук разлил кассеру и улыбнулся. Знал бы он, что в голове у бабки. — Ты чего-то хотел? — Пришел Хогберт. Жаждет поведать нечто душераздирающее. — — Гони его к кошкам, — припечатала Матильда. — Сегодня я его не выдержу. Сначала братец Альберт, потом этот Боров. — Сегодня ты никого не выдержишь, кроме меня, — вздохнул внук. — Ладно, пошел гнать. — Возвращайся живее, — велела бабушка. — Выпьем. Снова тусклое золотое мерцание, запах курений, мерцающая пирамида. В глубине души Робер надеялся, что приведут Меллет. Но в чертоге Ара их было двое — Толегойский маркиз и старейшина гаганской общины. И находит, со странным чувством смотрел на блестящую поверхность. Ара хранила кинжал, на котором смешалась кровь Меллет и Альдо, разбудив прошлое. А что спит в его собственной крови? «Память флоха? Бред!» «Блистательный не увидит тех, кто ушел». Гаган говорил шепотом. «Он лишь разбудит то, что завещено. Он стоит на пороге и может вернуться, а может сделать шаг. И нигде не сказано, что есть дорога назад». Я решил. Если Роберо был невежлив, то лишь потому, что боялся сам себя, вернее, своего страха. «Не сделать сейчас, не сделать никогда!» «Блистательному придется встать на колени и протянуть руки вперед», — произнес Гаган. «Да будут ладони раскрыты, а веки смежены!» Робер повиновался, хотя позу унизительнее вообразить было трудно. В уши ударило какое-то слово, непонятное, тяжелое, исполненное жуткого в своей громадности смысла. Резко запахло дымом и чем-то еще. Кровью? Морем? Свежей смолой? Рабырапины увязал в мерцающей вечности будто муха, которой суждено обрести смертельное бессмертие в куске янтаря. Он не двигался, не кричал и даже, пожалуй, не дышал. Запах становился все острее. Потом к нему прибавился звук. Стук копыт разбил золотую пелену. И Эпене увидел, как далеко впереди, в янтарном сиянии, мчится огненный жеребец, прекрасней которого Маркизу еще не попадалось. Красавец летел прямо на раббер и с каждым шагом грациозные движения становились медленнее. Конь словно бы плыл сквозь сверкающее марево Плавно развивалась неимоверно длинная грива. Грациозно сгибались и разгибались сильные стройные ноги. Раздувались раскаленные темно-красные ноздри. По шее и хребту пробегали алые сполохи. Создатель. Как же это было прекрасно! Сотканное из расплавленного золота чудо было уже совсем рядом. Робер, сам не понимая, что творит, бросился к плывущему сквозь янтарь коню и схватился за полыхающую гриву. Руки охватила жгучая боль, но он все же вскочил на спину дивного создания. Эпине и, и раньше приходилось объезжать диких лошадей. Повадки огненного жеребца были такими же, что и у морисков, разве что оба и конь, и наездник, двигались текуче и плавно. А может, это секунды, растянувшись, Стали минутами. Конь поднялся на дыбы, и Робер изо всех сил стиснул золотую шею, чтобы зверь не опрокинулся на спину, желая раздавить всадника. Скакун опустился на передние ноги и принялся подкидывать круп. И пене припал к пламенеющей гриве. У него не было ни стремян, ни хотя бы аркана. Но ему помогало сдержавшее свой бег время превратившие безумные, вытрясающие душу прыжки в полет. Так кружатся в воздухе осенние листья, так падают на землю перья убитых в небесах птиц, так гаснут взлетевшие над костром искры. Лошадь, человек и время слились в сказочном танце, и вместе с ними — танцевали бьющие из безоблачного раскаленного неба молнии и неведомые Роберу звезды. Звезды вспыхивали и под копытами жеребца, может, это были не звезды, а искры, что выбивали из багрового закатного мрамора золотые подковы. Конь кружился, подскакивал на всех четырех ногах, взлетал на дыбы, покошачьи бросался в бок и, наконец... Убедившись в невозможности сбросить наизника, рванулся к возникшей из ниоткуда башне, на вершине которой лежал красный солнечный шар. В лицо ударил горячий ветер. Время, словно его кто-то пришпорил, очнулось и понеслось вместе со всадником. Они мчались зигзагом, уворачиваясь от бьющих со всех сторон молний, рогатые стрелы. Алые, золотые, слепяще-белые, изумрудно-зеленые и лиловые разрывали небосвод, стремясь настигнуть беглецов. В башне их ждали, на них надеялись, их место было там, но как же далеко эта башня и красное солнце над ней! Золотой жеребец снесся все быстрее, и все нестерпимей становилась боль, которую Эпине во время поединка почти перестал замечать. Лиловая молния ударила возле самых ног скакуна. Тот прянул в сторону, и Роберни, удержавшись, перелетел через конскую голову, не отрывая взгляда от алого солнца над черной площадкой. Солнце или сердце? Огромное сердце, подвешенное на четырех цепях и, вопреки всему живое, бьющееся, трепетное. Сердце, в которое вонзили кинжал. Алая кровь стекает в белую раковину, становясь черной. Белые снежинки кружат в бархатной тьме. Нет, это ветер поднял черный пепел и понес над сверкающей золотой равниной. Потолок с круглыми отверстиями, вечернее небо без птиц, запах сожженных чужеземных трав и смол, старик с мудрыми глазами. Потомок Флоха бродил по дорогам молний дольше, чем думал сын моего отца. По дорогам молний? Ах да. Он хотел узнать прошлое, но конь его сбросил. Гаганское колдовство оказалось бессильным. А может, дело в нем самом, он еще болен. Нужно попробовать снова. В следующий раз он обязательно доберется до башни и все узнает. Только гордость заставила Рабера подняться с колен и улыбнуться. Толегойцу хотелось упасть на пол и немедленно умереть. Кожа горела, словно он обжегся на летнем солнце. Роберу кратко глянул на свои руки, они были красными, а на золотой поверхности браслета отчетливо проступала рогатая молния. «Во имя страпа!» «Откуда?»